пастух невозмутимо сказал «Баспор», что на его языке означало «бычья переправа». И это имя закрепилось за проливом, соединявшим понт Эвксинский с пропонтидой. Первому моряку, чей челн или плот занесло сюда из понта, пролив должен был показаться горлом. Именно это сравнение и пришло на ум Митридату –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 Волны пропонтиды хлестали борта вергета Суда, следовавшие за ним, развертывались в треугольник. Эскадра приняла форму гигантской стрелы, нацеленной к Римскому морю.